Глава 31 первая. Минчерос лежал на дне ванны. Вода давно остыла, но он не добавлял горячий. Он вообще не хотел двигаться, чтобы не нарушать свою сосредоточенность. Последние несколько часов он вглядывался в тёмную стену, маячившую в его сознании, пытаясь разобрать её по кирпичику. Местонахождение Керы было покрытым раком если бы он только мог найти способ разрушить эту нерушимую защиту. Но всё, что он видел, — это то, что темнота подступала ближе и уже, казалось, поглотила и его. Он повторял слова Киры про себя, как если бы они были талисманом, который мог бы направлять его. «Ты когда-нибудь слышал о самореализующемся пророчестве? Когда ты потерял способность видеть сквозь тьму? Вина оставшегося в живых. Ты не видишь будущего для себя, потому что не веришь, что заслужил его». Ничто из этого не было важно сейчас. Он не мог поверить, что заслужил будущее, но знал, что Кира его заслужила. Этого должно было быть достаточно, чтобы заставить его отказаться от каждого кусочка вины, которая могла блокировать его раньше. Кира любила его и верила в него так, как никто и никогда раньше. Одного этого должно быть достаточно, чтобы дать ему возможность уничтожить стену тьмы внутри». Но, несмотря на то, что он всеми фибрами своей души хотел уничтожить эту стену и узнать местонахождение Киры пока не поздно, чтобы спасти её и отказаться от встречи с Раджем, она не дрогнула. Наоборот, казалось, что она стала плотнее, и когда отсчёт пошёл на часы, Менчерес смирился и с огромным разочарованием осознал, что Кира была не права. Этот барьер не создан им самим, неважно, насколько сильно верила в это Кира. Это не была вина оставшегося в живых, самореализующееся пророчество или неправильное истолкование того, что он увидел. Это был дуат, темное преисподнее, лишенное неба и земли. И еще никто не смог победить смерть, когда паромщик останавливал на нем свой взор». Менчерес встал из ванной, даже не удосужившись вытереться, прежде чем натянуть на себя одежду. Спокойствие и целеустремлённость окутали его. Вечная тьма может подождать, ведь прежде чем он войдёт в дуат, он подчинит вечную тьму своим целям. Есть ещё один способ спасти Керу. Выражение лица Влада было мрачным, пока он ждал его снаружи ванной. Он не задавал никаких вопросов, но точно узнал бы, если бы Менчерес смог разрушить стену внутри себя. В этом случае Менчерес настоял бы, чтобы они покинули это место и отправились спасать Киру. «Мы можем», — начал Влад. «Я знаю другой способ». Оборвал его в Менчерес. Губы его изогнулись в сардонической усмешке. «Хотя, возможно, ты не захочешь остаться, чтобы увидеть это». Жжение внутри не прекратилось, даже когда Кира открыла глаза. Во рту у нее пересохло, ноги ныли, а желудок каким-то образом был полон огня. В течение нескольких секунд она не могла вспомнить, где находится и почему прикована кандалами к стене. Затем она вспомнила всё. Трое вампиров подстерегли ее в доме Тины. Радж привез ее сюда. Минчерс запланировал сегодня встречу с Раджем, чтобы обменять свою жизнь на ее. Она не шевелилась и не делала вообще ничего, чтобы не грохотать железными оковами и не показать бдительным охранникам, что она не спит. К её ужасу они не оставляли её одну ни на секунду прошлой ночью. Конечно, Радж был здесь, так что, возможно, охранники просто старались быть более исполнительными рядом с ним. Она слышала их в других комнатах. С ними были люди, и стук их сердец подстёгивал голод Киры. Хотя казалось, что это здание закрыто для публики, руины были достопримечательностью для туристов, обеспечивая охранников лёгкой добычей. Но в этой комнате охранников сейчас не было. И Раджа тоже. Он может быть на пути в Атланту для встречи с Менчерресом. Когда это было? Как долго рассвет держал её в плену у сна? Кира осмотрелась, пытаясь увидеть, есть ли проблески солнечного света в соседней комнате. Она не смогла изогнуть шею так, чтобы увидеть хоть что-нибудь, но чувствовала, что ещё не стемнело. У неё ещё было время. Быстрое сердцебиение манило её, жжение в желудке напоминало, что времени осталось не так уж много. Если она не сможет контролировать свой голод, то её опять может обуять бессмысленная кровожадность. Минче рассчитывает на тебя», — напомнила себе Кира. «Она могла сделать это». Она не подведет его. Так тихо, как только смогла, она потянула за железный наручник, удерживающий запястье. Он тревожно громко заскрипел, заставляя бросить нервный взгляд на арку, но никто не пришел. Кира стиснула зубы и попыталась снова. Железо застонало так, что для нее это прозвучало, как сигнал тревоги. Но, судя по звукам из другой комнаты, охранники были заняты людьми. Кто знает, как долго это будет длиться. Нужно спешить. Кера почувствовала, как железо начало отрываться от стены. Ликование переполнило её, но тут же она услышала, как один из охранников пробормотал. «Ты это слышал?» Она закрыла глаза и обмякла в своих оковах как раз вовремя. Вошёл охранник, распространяя волны силы по мере приближения к ней. Большие руки обхватили её лицо и задержались слишком долго, чтобы ей стало некомфортно. Затем... Эти же руки грубо схватили её за грудь, но Гера заставила себя не реагировать. «Ещё нет», — пробормотал он. Облегчение затопило её, когда она услышала, как он присоединился к остальным в соседней комнате. Она осторожно приоткрыла глаза на случай, если он только прикидывался, что ушёл. Но в комнате никого не было. Она может вытянуть железо из стены. Но оковы создавали слишком много шума, чтобы сделать это без ведома охраны. Кира аналитически осмотрела свои оковы. Поломанные кости вызвали бы меньше шума, чем гремящие кандалы. Всё, что ей нужно было сделать, — это удержаться от крика. Она вспомнила боль, которую испытывала, когда факел поломал ей руку. Легче сказать, чем сделать. Но у неё не было выбора. Кира стиснула зубы и приготовилась. Затем она медленно, но безжалостно потянула руку, но браслет был слишком узким, чтобы все прошло безболезненно. Пульсирующая боль пронзила ее руку, когда кости захрустели, словно кто-то молол зерна для утреннего кофе. Дрожь пронзила ее, но она боролась, чтобы не издать ни звука. Когда браслет был снят с руки, она несколько секунд оставалась вывернутой под неестественным углом и заболела еще больше, пока исцелялась. Затем, несмотря на то, что жжение в руке стихло, боль в животе, казалось, усилилась. Она тянулась к запаху крови. Кира исчерпала свои и без того ограниченные ресурсы, ранив и исцелив себя. А ведь для того, чтобы бежать, ей нужно освободить еще одну руку и обе ноги. Кира мрачно взглянула на комнату, где сидели охранники. «Ты можешь это сделать». утвердила она себе. Радж думал, что она просто среднестатистический новообращенный вампир, беззащитный перед этими оковами и охранниками. Она покажет ему, как сильно он недооценивал ее. И Минчереса. Она посмотрела на свою другую руку. Затем, стиснув зубы, начала тянуть. Менчерес сидел, скрестив ноги внутри круга, руки на коленях, а внимание сосредоточено на вечернем солнце. Он повернулся лицом к западу в направлении, откуда шла смерть. Прямо перед ним лежал серебряный кинжал и пустая чашка. Влад стоял на расстоянии нескольких футов от круга, челюсти его были плотно сжаты, и от него исходил сильный запах дыма. Это безумие. Менчерес поднял серебряный кинжал. «Я говорил тебе не смотреть. Ты решил присутствовать, однако не должен вмешиваться. Ты рискуешь потерять больше, чем свою собственную жизнь, если сделаешь это». «Мы пойдем к Раджу». Влад практически рычал. «Ты будешь держать его своей силой, а я буду его жечь, пока он не скажет, где держит Киру. Это и есть жизнеспособный план». «Нет необходимости призывать бога подземного мира странным ритуалом черной магии, который, вероятно, убьет тебя». «Радж не дурак», — ответил Менчерес. «Он знает, что стоит только показать, где Кира, и я убью его, как только смогу защитить ее. Либо Радж будет отказываться раскрыть ее местонахождение достаточно долго, чтобы исчерпать лимит времени, пока стражи будут ждать сигнала, и они убьют её. Он зашел слишком далеко, чтобы взять и не учесть это. И даже если я дам ему то, что он хочет, он все равно убьет ее. Кира может просто сбежать, она сильнее, чем они думают. Ты не должен делать этого». Менчерес почти улыбнулся. «Нет, я должен. На самом деле, сейчас я знаю, что это было предначертано». Дуат и бог преисподний лежали всего лишь на кромке этого серебряного ножа. Он поднял его, наблюдая, как лезвие блестит в лунном свете. Затем в другую руку он взял пустую чашу. Запечатленные в своих именах, известные своими телами, получившие образ от своей формы, есть часы. Менчерес начал декламировать «Амдуат» на родном египетском языке. Таинственные по своей сути, сей тайный образ Дуата не есть известен каждому человеку. Этот образ совершенен во всей красе в тайне Дуата, на южной стороне скрытого зала. Тот, кто знает это, предложит Дуату жертвоприношение. Он будет удовлетворен подношениями богам, следующим за Осирисом. Все, что он желает, будет предложено на земле. Когда Менчерес закончил говорить, он вонзил клинок себе в грудь, прямо в сердце. Серебро вызвало жгучие муки, которые словно в одно мгновение наполнили его вины. Последний раз в тёмном ритуале он использовал сталь, а не серебро. Но чтобы вызвать паромщика из преисподней, нужно заплатить нечто большее, чем его кровь и кости убитых товарищей. Это требовало знания сакральных символов, нарисованных кровью, вытекающей на грани смерти. «Акэн», — пропел он, — «перевозчик мёртвых, владыка Дуата, я призываю тебя». Он направил свою кровь к ране в груди, держа под ней чашу. Кровь текла без остановки, боль была такой, что казалось, будто из него льётся кислота. Когда чаша наполнилась, Менчерос уже не мог пошевелиться от боли, но ему нужно было это сделать, несмотря на то, что дальнейшее движение могло сдвинуть лезвие, которое разрежет ему сердце и убьёт его. Он не мог использовать свою силу, чтобы держать кинжал неподвижно или сделать то, что нужно было делать дальше. Его сила была бесполезна внутри круга. Он окунул палец в чашу, покрывая его кровью. Несмотря на опасность нахождения лезвия в сердце, он наклонился вперёд и начал рисовать первый из 12 символов, которые бы вызвали Акина. Как только первый символ был завершён, внутри круга начали формироваться тени. Аху — проклятые души преисподней. Если бы он не был достаточно сильным, чтобы завершить ритуал, начертав все 12 символов, Аху бы уничтожили его, унеся его душу к Амат, пожирательнице душ. Примечание. Чудовище, обитавшее в Дуате, в Огненном озере, и пожиравшая грешников, не прошедших испытания суда Атириса, чаще всего изображалась в образе гипопотама с львиными лапами и гривой и головой крокодила. Конец примечания. Перед его взором возникла тьма, которая, казалось, дразнила его. Это была бесконечная река мёртвых, по которой должен прибыть перевозчик, если у Менчараса всё получилось? Или это была бесконечная тьма -дуат? где он будет осужден умереть, как один из беспокойных Аху. Неужели его неудача была предсказана судьбой, и он обречен провести вечность в этой ловушке, как окружающие его духи? «Менчерс», — сказал Влад, игнорируя предупреждение не вмешиваться, — «остановись». «Слишком поздно», — решительно произнес он, снова обмакивая палец в чашу с кровью. Даже это лёгкое движение, казалось, глубже вонзило лезвие в сердце. Он попытался сосредоточиться на алой жидкости, когда наносил следующий символ, вместо того, чтобы пытаться игнорировать невыносимую боль, подавляя желание сейчас же вытащить кинжал. Если он вынет его, Аху вокруг него материализуются и поглотят его. Но чем дольше он держал кинжал и рисовал символы, тем больше энергии получали Аху. Они питались болью, и с серебром в груди Менчерас был для них першеством. И чем больше силы они поглощали, тем материальнее становились. Менчерас еще раз погрузил палец в чашу. Кровь Киры была его частью, смешавшись с кровью доноров, от которых он питался. Но этого было недостаточно. Он хотел быть с ней сейчас. Она верила в него настолько, что рискнула своей жизнью в деле с Раджем, человеком, который уже был повинен в ее смерти. Пускай он и подвел ее в тот раз, когда забрал ее смертность, но на этот раз он ее не подведет. Он начертал третий символ, а тени Аху стали кружиться вокруг быстрее. Менчерес сдвинулся, чтобы сделать из символов круг. Боль, которую это повлекло за собой, почти вызвала судороги. Он подавил их и начал четвертый символ. Каждое движение должно быть точным. Ошибка сведет на нет ритуал и обречет его на вечные муки. Казалось, что из серебра в его сердце начали расти щупальца, пытаясь уничтожить его самого и его волю. Он стиснул зубы, пытаясь сосредоточиться на линиях следующего символа, который он выводил. Оставалось еще семь. Боль разливалась в нем безжалостными волнами. Пока тени Аху ускоряли свой танец, Кружа вокруг него, они потеряли свой туманный облик и стали человекоподобными тенями сортами, открытыми в рычании. Влад что-то пробормотал, но Менчерас его не слушал. Он был слишком сосредоточен, ведя руку ровно, пока вспышки боли мучили его тело. Чем больше серебро находилось в его сердце, тем больше это ломало его, призывало прекратить рисовать и вытащить нож из груди. Этот ритуал был создан не для того, чтобы каждый мог добиться успеха. Он предназначался для неудач, поэтому Патра никогда не использовала это против него, когда пыталась убить его, используя магию. Осталось шесть. Боги он был только на полпути. Он не сможет закончить вовремя. Менчерас продолжал рисовать, хотя перед глазами всё расплывалось из-за всепроникающей боли, и вереницы окружающих Аху. Они становились материальнее с каждой секундой, питаясь его болью. Когда они станут материальными полностью, они начнут питаться его плотью. И до этого недолго осталось. Очередной приступ боли почти разрушил попытку Ментераs аккуратно нарисовать символ. Он вытянул руку, остановив импульс, но ближайшие символы расплывались перед глазами. Он закрыл их тратя драгоценные секунды, чтобы успокоить боль, но она лишь продолжала распространяться. Он испуганно распахнул глаза. Чем больше он пытался не обращать внимания на боль, тем сильнее она становилась, как и Аху, которые сейчас явно походили на людей, а не на бесформенные фигуры. «Кера будет мертва к рассвету, если ты не закончишь это», — настаивал Влад. Его голос почти охрип от волнения. Менчерес сосредоточил всё своё внимание на начертании восьмого символа, позволяя более свободно течь сквозь его тело. Это заставило его вздрогнуть, сдвигая лезвие, посылая волны агонии в его конечности, но единственное, на чём он сосредоточился — держать руки неподвижно. Всё его тело начало содрогаться — Страдания были столь сильны, что заставляли его желать смерти, лишь бы боль прекратилась. Ещё один неконтролируемый толчок — лезвие вонзится слишком глубоко. Один неправильный штрих на символе — и всё завершится. «Это неизбежно?» — соблазнительно прошептала тьма. «Почему он должен страдать, пытаясь предотвратить то, что было предопределено?» «Кира». Мертва к рассвету. Он боролся за свое зрение и неподвижность. Сейчас Аху уже рычали все громче и громче, причувствуя свою победу. Минчерос заставил себя не смотреть на них, чтобы закончить начертание девятого символа. Их рычание стало громче, их пальцы отталкивали его от круга, сжимали круг все больше и больше. Он даже не поднял головы. Он продолжал рисовать, даже когда боль внутри него возросла, и всё, чего он хотел, повернуть лезвие в груди и освободиться от всего этого. «Поторопись!» — раскрежетал Влад. Рука Менчароса дрогнула, а зрение затуманилось, когда он начал рисовать десятый символ. Аху уже могли притрагиваться к нему. Их руки толкали его в спину, руки, плечи. пытаясь добраться до кинжала. Он наклонился вперёд, насколько это было возможно. Жгучая боль от этого движения заставила его на мгновение потерять зрение. Он заставил себя продолжать рисовать, восстанавливая линии по памяти, пока не смог хоть немного видеть. Его глаза сузились, он смог увидеть очень маленькое пространство, но здесь можно было начертать одиннадцатый символ. Кулыки вонзились в его спину, разрывая плоть. Он издал хриплый крик. Аху были достаточно материальны, чтобы начать пир. Он не обращал внимания на зубы, всаженные в него, пока заканчивал одиннадцатый символ. Затем, используя все свои силы, чтобы держать их подальше от ножа в сердце, Менчерас начал рисовать последний символ. Агония взорвалась в нем, перед глазами все поплыло, а рука дрожала, когда Аху рвали его, но он продолжал рисовать. Лицо Керы промелькнуло в его сознании, ее полные губы разошлись в улыбке. Он сфокусировался на этой последней сознательной мысли. Пусть Аху жрут его, пусть лезвие сидело слишком глубоко в его груди, пусть тьма Дуата пришла, он всё равно. Не прекратит рисовать символ, который поможет спасти Киру. Оглушительный рев наполнил его уши, когда Менчарес закончил последние штрихи символов. Тогда мрак поглотил его, заглушая рев и покрывая все завесой тьмы.